При возникновении конфликтов применяются диалектические стратегии и модель решения проблем, однако враждебность и осуждение могут свести все усилия на нет. И наоборот, использование пациентами вспомогательного лечения чревато многочисленными возможностями для конфликта. Психолог, к которому обращаются по поводу поведенческой работы над определенной целью, например, снижение страха перед авиаполётами, может расширить терапию и охватить такие цели, как общий страх пассивности и избегания. Специалист по фармакотерапии может принять решение о необходимости другой формы терапии, например, госпитализации, не посоветовавшись с индивидуальным терапевтом. Психотерапевт, работающий в стационаре, может разрабатывать разработать другой план лечения и направить пациента на амбулаторное лечение к новому специалисту, хотя ДПТ стремится к контролю терапевтических приоритетов у членов терапевтического коллектива. Специальной программы для непосредственного воздействия на приоритеты вспомогательных терапевтов нет. В этом случае используется подход консультирования пациента, который возлагает ответственность за такое воздействие на пациента. Подробнее я рассказываю об этом в главе 13.